Глава 24. Маму шокирующая. Остаток празднования прошёл для меня словно в тумане. После того, как братец Тигр смог чётко встать на ноги, главы в обличии зверя и их новые члены стаи прошли на сцену, и там верховная объявила, что сегодня одна из удачных ночей. Все укушенные стали оборотнями. Мало того, среди них был всего один низший. Это вызвало такую бурю восторга среди присутствующих, что зал шумел, наверное, минут 10. А вот после того, как восторг немного поутих, эта гадина, эта лицемерная гадина во всеуслышание заявила, что это всё благодаря мне, причём ещё и с подробностями. И снова сотни взглядов на меня, а мне так и хочется спрятаться в Эрика. Нет, я не боюсь общественности, но то, как они смотрели, жадно, завистливо, требовательно, оценивающе, тёплых взглядов было мало. Невероятно мало. Всё верно, я стала ещё уникальней, и это мало кого радует. Но почему нет? Я ведь не забрала этот дар у них. Он мой личный, и даже скорее не мой, а один из подарочков Морри. Запихала бы она себе этот подарочек. Угу, туда. Также Верховная подробно объяснила, почему на сцене вместо заявленного Адриана Ягуара стоит Миро-тигр. Народ проникся. Последовала минутная гробовая тишина, а затем снова шквал аплодисментов и выкриков. Правда, не совсем понятно кому, то ли верховной, такой умнице-разумнице, что разрешила и предусмотрела. Типа, ага. То ли Мирославу, но это, видимо, радовался его клан за незапланированного нового высшего. То ли мне. Нет. Мне не надо. Лживое это Ну, может, только управление искренне рада. Вел. Тебе плохо? Может, домой? Прямо в ухо прозвучал обеспокоенный вопрос Атерика. А я только прикрыла глаза. Мне действительно что-то было не очень хорошо. Может, перенервничала, может, дар этот силы забрал. Пёс его знает. Давай ещё немножко подождём и домой. Ведь уже можно, да? Солнце, конечно, можно. Может, всё-таки прямо сейчас? Прости, но выглядишь ты как утопленница. Видимо, пытаясь пошутить, мой синий демон уверенно повёл меня к нашему столику. Оборотни отправились оборачиваться и одеваться, а на сцене продолжалась концертная программа. Знаешь, а я тебе даже верю. Снова прислушавшись к своему организму, констатировала, что Эрик прав. Как бы мне ни хотелось продолжить веселиться, но, похоже, лучше не стоит. По телу разливалась слабость, как от истощения. Похоже, всё-таки этот дар сил жрёт немеренно. Да, снежный, нам лучше домой. Пошатнувшись, я вцепилась в Эрика уже обеими руками, и он моментально переполошился. "Вел, ох, солнце". Последовало несколько резких приказов Семёну и Светлане, и мне тут же освободили диван. А Светик закопалась в сумочку и выудила из неё какой-то амулет и бутылочку. Амулет мне надели на шею, а содержимое бутылочки заставили выпить. Гадость. Врр. Это что? Востановитель, согласен, гадость, но похоже, с привычки ты надервалась. И уж лучше сейчас выпить эту гадость, чем несколько дней пролежать пластом. Ведь сама же понимаешь. Неоконченная фраза, чуть более крепкие объятия мужчины, на котором я почти лежу. И да, я всё понимаю. Малышке это будет только во вред. А мы этого ни за что не допустим. Чуть прикрыв глаза, я отстранённо вслушивалась в разговоры замов, старающихся говорить на отвлечённые темы. Благо звуки концерта до нас доносились приглушённо, и можно было спокойно разговаривать и слышать друг друга, не перекрикивая. Уф, вроде отпустило. Милый. М-м. Лёгкое дыхание прямо в ухо. Так что я поёжилась от щекотки и улыбнулась. Мне уже полегче. Идём? Может, мне лучше тебя понести? Нет, не стоит, я справлюсь. Успеешь ещё наноситься. В ответ раздался тихий смех, а я лишь ещё больше разнежилась в его объятиях. Эх, так бы и лежала вечность. Но ничего, вот придём домой и тут же в него завернусь. Прикрыв ладошкой зевок, я разрешила поднять себя на ноги и, подхватив мужчину под руку, распрощалась со всеми нашими уже многочисленными знакомыми. А вот теперь и правда пора. И снова мне пришлось признать, прежде чем идти в постель, необходимо смыть мою утопленность, впрочем, как и демоничность Эрика. Ну и, конечно же, мы отправились в душ вместе. Синие потоки воды смотрелись весьма хм, забавно. Как же замечательно иметь рядом с собой мужчину, который никогда не откажет в такой малости, как вымыть свою женщину. Мр. А вот и постелька. Здравствуй, подушка, здравствуй, одеялка. Прощай, реальность, меня нет. Завернувшись не только в одеяло, но и в надёжные руки снежного, я тут же отправилась на свидание к душке Морфею. Он меня уже минут 30 дожидался. А вот и я. Удивительно, но проснулась я почему-то от нежного аромата цветов и апельсинов. Какие-то такие апельсины. О, сок апельсиновый. Неужели свежевыжатый? Харамат был просто умопомрачительным. Скорее всего, так и было. Савели не признавал очень много чего магазинного, а уж соки тем более всегда сам делал. Наш незаменимый домовой. И мой незаменимый, хмм, муж. Пожалуй, всё-таки муж. И ерунда, что мы по сути ещё не расписаны. Всё равно муж. А где он, кстати? За окном уже вовсю светило солнце, намекая на начавшийся день, а в постели я была одна. Нет, уже не одна. Облачко успело прокрастся. Ну да, мы же его вчера с собой не брали. Соскучилось уже. Хей, щекотно. В секунды, проинспектировав моё тело, облачко почему-то решило растечься по животу и там замерло. Не поняла. Это что ещё за новость? Неужели она знает? Так, надо мне про эти фиечьи облачка ещё почитать, да и самой информацию поискать. Эрик обещал предоставить мне информацию о выделенном канале в интернете именно для иных. О, записка. Прости, не стал будить, выспись хорошенько. Я на работе, буду ближе к вечеру. Выпей сок, он от Савелия, там необходимые тебе витамины. Целую везде. Расплывшись в счастливой улыбке, я тут же прищурила глаза. Потрясающе. И вроде ничего необычного, но настроение тут же взлетело до планки, превосходно. Выпив сок, занюхала его цветами. Удивительно, но и тут он умудрился меня поразить. Я не знала, что это за цветы. Да, похоже, я так мало знаю. Ну ничего, ничего. Какие наши годы. А букет изумительный. По оформлению он больше походил на букет невесты. Многочисленные белые, жёлтые, нежно-сиреневые, ярко-лиловые небольшие бутоны, чем-то похожие на лилии, завёрнутый в сочно-зелёную, хмм, траву, смех смехом, но как это называется правильно, я понятия не имела. Но красиво. Мр. -р -р. Чуть позже, когда Эрик вернулся домой, я его допросила на предмет, что же это всё-таки такое. Оказалось, фризии. А ещё, оказывается, их аромат помогал снять стресс и избавиться от депрессии. Ну да, со вчерашними потрясениями это лишним не было. Кстати о них, о потрясениях. Умывшись и одевшись, я решила, что кровать кроватью, но пообедать лишним не будет. Поэтому букет в Ахапку и Айдана на кухню являть себя любимой общественности. Общественность была безмерно рада, только Танюшка немного озадачена уставилась на мою голову. Мам А почему у тебя волосы голубые? Да? А, это краска. Ты же знаешь, мы вчера на праздник ходили. А -а, а, а мы тоже вчера праздновали. И тут же, не отходя далеко от стола и не мешая мне усердно вычищать тарелки, подсовываемые Савелием, дочурка сдала всех. Хм. Однако весело тут у них без нас было. И пирожные черепата они вечером постряпали, и томатный кровавый сок пили, и из тыквы чудище страшилище вырезали. Причём предъявили мне его тут же. Впечатлилось жутенько. А самое интересное, они в полночь духов вызывали, причём и сами-то фламастерами всё раскрасили. Вон Тимошка до сих пор не отмытыми завихрушками на лбу щеголяет. Хм. Начкующемуся Савелию достался скептичный взгляд, а дочь рассказывала всё увлечёння и увлечёння. Ты представляешь, мам, всё так классно было. Мы столько свечек зажгли, а баба Лида череп принесла, и он глазами светился, а ещё мы его в тыкву поставили. Ох. В общем, сплошные оххи, ухи и ахи. В итоге я всё-таки поняла, что парочку природных духов они вызвали, но, ну, естественно, под контролем Лидии Алексеевны. Это вроде как можно было даже зачесть, как один из уроков. Ну да ладно, я всё прекрасно понимаю. Танюшка уникальная и дёргаться по каждому поводу. Я так через годик совсем и сдёргаюсь. лучше действительно довериться Савелию и нашим учительницам и принимать всё на веру. Нет, конечно же, не безоговорочно, а проверять и по возможности участвовать самой. Но что поделаешь? Растёт дочь, скоро совсем взрослой станет, а там у неё свои друзья, подружки из иных заведутся. Тот же Даниил. Но он пока живёт с нами, и нам с Русланой, конечно же, намного проще их контролировать. Но ведь так будет далеко не всегда. Всё я понимаю. Эх. Молодцы вы, солнце. А ты представляешь, кого я вчера видела, м? Мм. Выпив чай, я сделала загадочное лицо и растянула губы в предвкушающей улыбке. Кого, мам? Дядю Вика. И знаешь, кто он теперь? Заглянув в расширенные от удивлённого ожидания глаза Танюшки, я не выдержала и рассмеялась. Ей я это могу рассказать. Тем более я с ним уже созвонилась, и совсем скоро он подъедет сюда. Ох, и поговорим же мы. Кто? Кто, мам? Он тигр. Правда? Ох, Ох, мамочка, правда, правда? А когда? А почему? А зачем? Закидав меня вопросами, дочь тут же принялась выпрашивать и подробности. Что знала, я тут же рассказала. Например, то, что скорее всего ему предложили оборотничество именно потому, что он мой брат. Ведь все знают, что у родственников намного больше шансов стать оборотнями, если уже был прецедент. рассказала и о том, что мой дар раскрылся окончательно. Теперь я видела не только зверя уже у состоявшихся оборотней. Теперь я видела и людей, которые могли ими стать. И их возможного зверя и его статус, либо низший, либо высший. Мало того, я видела, кто именно должен укусить кандидата, чтобы оборот состоялся как можно более удачно. Всё это наши учительницы, да и сам Савелий слушали чуть ли не раскрыф рты. А подобным дарам никто ни разу не слышал. Может, когда-то в далёкой древности и были ведьмы с подобным даром, но о них никто не знал. Может, в тайне держали, может, ещё что. Но вот среди современных ведьм такой не было ни одной. Обнимаясь с Тимошкой на ковре в игровой, я всё думала: а как дальше-то? Это ведь теперь каждый глава будет заинтересован в том, чтобы каждый укушенный был идеальным кандидатом не только выжившие, но и высшие. Надо мне будет получше своего комиссара об этом расспросить. Ведь есть же какие-точисленные рамки, наверняка ведь есть. Это я про то, что, допустим, существует не только определённое количество кланов, но и определённое соотношение в них высших и низших. Ладно. запомним, разберёмся. Ничего, мы со всем справимся. А, вот и Эрик. М-м, и не один, а с братишкой. Всё верно, так намного проще. До нашего посёлка без знания точного маршрута с первого раза не доедешь. Подставив щёку для поцелуя, счастливо улыбнулась. Теперь точно у нас вся семеййка на голову чокнутая. А то можно сказать, что за братишку даже обидно было. Мама с тёткой ведьмы, сестрёнка ещё и хвостатая ведьма, будущий зять просто хвостатый, но зато комиссар, племянница тоже вундеркинд. Племянник вот пока только тфутьфу, обычный ребёнок. Но зато в животике уже крошка подрастает, причём опять же непонятно кто. Весело, короче. Очуметь просто. Может, нам уже самим пора свой клан регистрировать? Это-таки семейный хвостата ведьмовской. Хм, вариант. Викусь, на шее у братишки я повисла первой, а подбежавшие сзади детки наперебой рвались повиснуть рядом. Всё правильно, дядю Вику мы любим все. Он нас балует и дарит нам подарки. Ерыч, ну ты и ягоза. Довольно рассмеявшись, он тут же подхватил и шпану, причём обоих сразу. Мне тут твой х... господин комиссар уже кое-что рассказал по дороге. Короче, я в Австралии. Ага, внимательно прищурив улыбающиеся глаза на господина, я протяжно поинтересовалась. Эрик Вэл Дружно рассмеявшись, мы наконец дали нашим мужчинам раздеться и пройти в комнату с диванами и креслами. Шпану я отправила наверх играть, мы же втроём расположились поудобнее и приступили к разбору полётов, а именно к выяснению, кто из нас двоих большая рядиска. В целом из рассказа Вика выходило так: буквально на следующий день, как мы улетели, Отъезжая от стоянки с места работы, он сбил девушку. Как это могло произойти, он до сих пор понять не может. Благодевица отделалась лёгкими ушибами и испугом, да и заявлять на него не стала. Ну а там отвёз он её до дома, естественно, обменявшись телефонами. А уже на следующий день они начали встречаться. Девица оказалась экзотически притягательна, и он снова мало что мог понять. Но в общем, это оказалась банальная ловушка и развод. Не на деньги, нет, на согласие стать оборотнем. После описания девицы мы тут же поняли, кто это был. Микаэлла, сестра Адриана. Теперь более чем понятно, почему после наезда такой серьёзной машины, как у Вика, она отделалась лишь лёгкими ушибами. Да и то, наверное, больше наигранными. Обратень же на нас всё как на собаках заживала. Вот только я до сих пор не могла понять, на что они надеялись? Или им было безразницы, выживет он или нет? Выживет хорошо, не выживет ещё лучше. Вот кого бы я допросила с пристрастием, всех троих, включая верховную. Жаль пока не сил не возможности. У меня-то, Адриано, ещё с покушения на Эрика уже список открыт. Увы, ни одного доказательства. Но ничего. Жизнь уборотне длинная, где-нибудь дозасветятся. Да И уж тогда он отхватит за всё. Сверкнув глазами своим мыслям, я прислушалась к разговору мужчин. Вик размышлял вслух о том, что скорее всего тоже переберётся в Москву. Ведь клан Мирослава на текущий момент базируется именно здесь, причём ещё ближайшие, как минимум, 10 лет. Единственное, что слетать домой и решит все вопросы по поводу продажи своей фирмы и квартиры и сразу же вернётся сюда. С Мирославом он также уже всё обсудил, причём ещё вчера. Тигр был рад безмерно. А что? читай халява же да ещё и высшая да ещё и с такими родственниками как мы и конечно же мира пообещал всевозможную помощь кроме того выделить ему в сопровождение высшего чтобы он контролировал становление зверя всё то время пока виг будет далеко пускай первые обороты и прошёл так легко и быстро но вот над слиянием необходимо было поработать а это не шутка Вик. А мама? Мама? Мама, резко скиснув, братишка тяжело вздохнул. Да, мама это мама. За такое она по головке не погладит. А может ты? Я? А почему это я? А сам? Ну, Лёрыч. Ну что тебе стоит? А? А я пока приеду, она хоть немного остынет и вообще. Сделав большие глаза, Вик пошёл в атаку. Самита. Правильно Тимуроч говорил, все женщины ведьмы. А я ещё не верил. Ведьмы вы самые настоящие ведьмы. Ещё и племяшку туда же подредили. Ещё и молчали. Хей, кто бы говорил? Сам кошак Мартовский, тигрища рыжеполосатая. А ну давай баращивайся вообще. Е я тебе сейчас тискать буду. И детей всех на тебя науськаю. Позвонишь обернусь. Чего? Вик. А ну не выставляй мне условия, шантажист малолетний. Подбоченевшись, я наступала на брата, до сих пор сидевшего в кресле. О да. Так я его выше. Ну лир. Ну чего тебе стоит? А А следом такие жалобные кошачьи глаза и умильная хлопонье ресничками. Вот только в исполнении почти двухметрового братишки это смотрелось. В общем, смеялись мы долго. Я так вообще чуть ли не до слёз и никак не могла остановиться. Эх, ладно, смех смехом, но маме звонить надо. А я так ей ещё до сих пор насчёт свадьбы не отзвонилась. Вот только я и сама не определилась ещё. А по мне так хоть вообще завтра. Я согласие дала, дала, Мага. เฮрик, дорогой. Улыбнувшись так загадочно, как только могла, я ласково мурлыкнула. А когда свадьба? В смысле? Да по мне хоть завтра хоть сегодня, но маме-то надо что-то сказать, м? перекладываешь ответственность на меня? Ага. Дай подумать. Чуть прищурив глаза и погладив подбородок, мужчина действительно задумался, но буквально секунд на пять, а затем улыбнувшись выдал: "Как насчёт 21 декабря?" "А почему именно 21?" "А ты наше досье?" Внимательно читала: наши? Хм, или твоё? Тут же, закопавшись в память, сама прикрыла глаза и попыталась вспомнить. В досье было не так много дат, чтобы я не вспомнила. Есть. Твой день рождения. Я согласна. Решительно улыбнувшись, прикинула, что у мамы ещё не сильно поздно, и потянулась за телефоном. тут же её набрав. Да-да, тянуть с этим не стоит. Мама это мама. Мамуль, привет, это я, дочь твоя. Хм. Ну, здравствуй, дочь. Судя по твоему жизнерадостному тону, ты опять куда-то вляпалась. В трубке раздалось мамины ворчание, но я прекрасно расслышала, что она рада моему звонку. А вот и нет. Мамуль, я ещё никуда не вляпалась. Не, это не я. Показав язык братцу, улыбнулась ещё шире. Да-да-да, на этот раз вляпалась не я. Ага! Но так и хиничить ты можешь только если. На несколько секунд в трубке воцарилась тишина, а потом раздалось ошарашенное: "Вик? Ой, Мамуль, ты это там Мам, ты сядь, да? Не, мам, с ним всё, всё хорошо. Просто это торопливо затараторив в трубку, я мысленно дала себе оплеху. Вот ёшкин пёс. Мам. Мамуль. Мама. На мои обеспокоенные вопли из трубки наконец раздался тяжёлый вздох. Сижу с Кнеиком. Говори. Ещё вчера укусили, и теперь он высший тигр в клане Мирослава. Фух. Выполив всё на одном дыхании, я прислушалась, и мне показалось, даже различила, как мамуля опрокинула стопку и налила следующую. Бедная мамуля, с нами так сопьёшься совсем. Вот сволоча. Кто, мам? Не скажу. А ты этого не слышала, поняла? Ага, мам. Ну ты это, ты не расстраивайся, ага. Всё же хорошо. Хм? И снова до меня донёсся её тяжёлый вздох и немыслимый смешок. Да, тяжело быть мамой. А уж наши такие вовсе. Ладно, чего уж там. Как он? В порядке? Рядом? Ага, да. Да, рядом. Хорошо. Ну что ж, удивили вы меня, детки. Удивили. Ладно, разговаривать с ним сейчас не буду. Но ну, передай, вернётся домой уши надеру. Так и передай. Всё. Да? Детка, что там насчёт свадьбы? Ой, мам, правда, чуть не забыла. Мы решили 21 декабря. Приедешь? Конечно. Что за глупые вопросы? Тебе, кстати, от тёти Тамары большой и пламенный. Ага, и ей того же и туда же. Ну ладно, мам, всё хорошо, ты не расстраивайся. Он такой красивый получился и такой сильный. Он молодец, мам. Боишься, что уши оторву? Я отчётливо различила, что она улыбнулась, а затем тихо рассмеялась. Не бойся, что-нибудь до останется. Ладно, созвонимся ещё. Пока. Ага. Пока, мам. Ура. И почти не страшно. Нажав отбой, я шумно выдохнула, а затем развернулась к братцу, маниакально улыбнулась и скомандовала: "Оборачивайся".